Глава 10. Москва. Кремль. Кабинет председателя Сената. — Может, чаю? Кофе? — предложил Алексей Викторович. — Ну, чуть замялся Слава. Чаю было бы неплохо. Черного с лимоном и двумя ложками сахара. Раскатов чуть поморщился. Он не понимал, как можно пить чай с сахаром. Слава же, в свою очередь, не понимал, как можно пить чай без сахара. Но этот вопрос они между собой никогда не обсуждали, и каждый оставался при своем мнении. Раскатов нажал кнопку селектора. «Вика, будьте добры, сделайте нам, пожалуйста, один черный кофе и чай черный с лимоном с двумя ложками сахара». «Хорошо, Алексей Викторович», — раздалось в ответ. Он убрал палец селектора... Снова посмотрел на славу и будничным тоном, будто они действительно просто собрались, как дядя с племянником, спросил. «Как дела? Как родители?» «Нормально. Все строит дом. Кажется, это никогда не закончится. Но, дядя, мы вообще-то не об этом. Загорский... Подожди!» Алексей Викторович выставил ладонь вперед. «Между прочим, это ты ворвался посреди рабочего процесса». Так что без кофе я отказываюсь отвечать на любые твои вопросы. Слава притих. Ему стоило немалых усилий воли, чтобы вот так вот в наглую ворваться к собственному дядюшке, второму человеку в империи. Они еще поговорили обо всяком разном, обсудили последние новости семьи. Двоюродная сестрица Славы Ольга начала браться за ум и решила построить военную карьеру. И, конечно же, вопреки воле отца. «Она меня совершенно не слушается», — сокрушался Алексей Викторович. «Меня. Человека, к которому прислушивается даже сам император». «Ну ты сам ее такой воспитал», — хмыкнул Слава. «Да и тетя Наташа, если честно, не отличается покорностью». «Это да, она во многом похожа на мать». «А разве это плохо?» «Нет, конечно, нет». «Помотал головой дядя». «Просто вряд ли я справлюсь с двумя такими валькириями». Слава расхохотался. Он был одним из немногих, кто знал грозного Алексея Викторовича Раскатова не только как сурового председателя Сената Российской Империи, но и как отца и дядю, и, в общем-то, как человека довольно мягкого в душе. В этот момент отворилась дверь, И Виктория с подносом, активно виляя бедрами, подошла к ним, поставила чашку кофе Алексею Викторовичу, кружку чаю, Славе. Последнее она сделала, слегка задев парня рукой, тихо ойкнула, улыбнулась, эффектно развернулась и покинула кабинет, заставив его внимательно провожать ее взглядом. Когда дверь закрылась, Слава тихо пробурчал. — И как только тетя Наташа позволила тебе найти такую сотрудницу, а, дядя? Он, наконец-то, повернулся и вновь посмотрел на Раскатова. Тот же отхлебнул кофе и улыбнулся. ай дурак ты, племянничек, дурак! Это представление было не для меня. Вику, собственно, выбирала сама Наташа. Девочка из очень хорошей семьи. Не аристократы, но с древними корнями. Из купеческого сословия». — Надежный человек. Кстати, я бы на твоем месте присмотрелся. — Не-не-не-не-не-не-не, — запротестовал Слава, тут же вытряхнув из головы весь дурман, насланный Викой. — Лучше давайте к делу, почему Загорские появились в Польше? Разве их не надо было прижать к ногтю посильнее? Алексей Викторович отпил еще немного кофе и вновь стал серьезным. — Не дядей Лешей а председателем Сената, отчего Слава тут же уловил изменения и вдруг почувствовал себя крайне неуютно. — Аркадий Загорский находится в заточении, — стальным голосом сказал Раскатов. — И даю тебе слово, что он сполна ответит за свои деяния. — Что же касается Елизаветы, да, конечно, она во многом виновата однако я считаю что это влияние отца тем не менее загорские поддерживают многоснабжение в приграничных территориях являются определенным грузом на чаше весов я считаю что нельзя отдавать всю сферу совету корпорации иначе очень хрупкий баланс будет нарушен В Японию их не допустили только из-за конфронтации с Громовыми и их союзниками, Державинами. Игорь не знал, что идею с его отправкой в Японию согласовывал сам председатель. Аристократы враждуют не только с корпоратами, но и между собой. В Совете корпораций, конечно же, ситуация схожая, однако там война чаще экономическая. Дворяне же не гнушаются физически устранять своих противников. У них для этого даже кодекс есть. Тот же дуэльный, который сам император отказался упразднять. И к тому же, не учитывать мнение двух маршалов, как ты понимаешь, я не мог. Продолжал Алексей Викторович. А потому согласился на эту вашу авантюру, и мы отправили туда Разина. Не стоит отрицать влияние и пользу, которую приносят Загорские. Тунгус, например, вполне функционировал и без Разина. И это во многом заслуга именно Елизаветы. Но ты ведь обещал Игорю кресло министра могоснабжения империи. Напомнил Слава? Нет. Раскатов поставил чашку на стол. Я пообещал поддержать его. Но займет ли он это место? Ха. Это будет зависеть только от него самого. Признаюсь, Разин для меня и для многих темная лошадка. Его происхождение туманное а вот новая личность вовсе вызывает кучу вопросов, особенно с учетом последних известий о высших демонах. Дядя, мы уже об этом говорили? да. Но нельзя быть уверенным на все сто. У меня сейчас выбор и либо избавиться от Разина, либо держать его максимально близко. Но для второго варианта должен быть крайне полезен этот человек. Если Игорь Сергеевич не способен противостоять Загорским самостоятельно, министром ему не быть. Но он же уже победил Загорских, снова возразил Слава. Иногда мысли дяди его вводили в ступор и иногда пугали. Сейчас же Слава его не до конца понимал. Да-да, победил. Однако это скорее даже заслуга был их проступков самих Загорских. Или ты считаешь, что та дерзкая вылазка точно бы закончилась победой Разина? Вот тут Слава притих. Он и сам собирал доклад о столкновении Разина и Загорских и, судя по всему, стилет, один из бойцов Длани, был не так уж и далек от разгрома всей группы, посланной Разиным на зачистку службы безопасности Загорских. Да и кто победил бы в особняке, вовсе большой вопрос. А вот сам Разин, вот он мог вполне погибнуть в битве с Перуном. И их спасли решительные действия не на поле брани, а на поле брани а предусмотрительность игоря в защите верещагина и настойчивость последнего так что разину пока что есть еще чему поучиться продолжил раскатов к тому же я еще не решил насчет елизаветы и вполне возможно она тоже достойна занять это место слава уставился на дядю словно тот сказал что земля плоская а чего ты удивляешься Едва заметно ухмыльнулся тот. «Елизавета умная девочка. Да, она коварна, хитра. Думаю, она куда хитрее своего собственного отца. Но вот могоснабжение — это слишком важная часть нашей жизни в целом, и в Российской империи в частности. И на этом посту легких решений не бывает». Ты сам прекрасно понимаешь, что высокая ответственность влечет за собой и высокие риски. — А значит, — протянул Слава, — а значит, они должны доказать мне, что достойны. — То есть доказать, что достойны жить? — нахмурился Слава. — Жить, работать, занимать ответственные посты. Для меня разин слишком непонятен, а репутация Загорской серьезно запятнана деяниями ее рода. По итогам этого противостояния каждый из них может обрести желаемое или лишиться всего. Я постучал в дверь номера. Подождал некоторое время, постучал еще раз, но мне никто не открывал. И вот когда я снова поднял руку, дверь вдруг отворилась, и я чуть не вмазал по носу рыжему британцу. — Что вы опять здесь делаете? — возмутился он и хотел уже захлопнуть дверь. Но я вовремя подставил ногу, и у него не вышло. — Подождите, подождите, господин. Прошу прощения, не знаю, как вас по фамилии. Я постарался улыбнуться как можно более доброжелательно. Выставил руки в примирительном жесте. Слыхал, что вчера я доставил вам некоторые неудобства. Я приношу свои глубочайшие извинения. Немного перебрал от усталости. Надеюсь на ваше понимание. — Кто там? — раздалось за спиной Рыжего по-немецки. — Это то есть вчерашний граф! — ответил Рыжий на ломаном немецком, хотя этот язык ему давался... Много лучше, чем русский. Надо было услышать его английский. Если акцент получится ирландский, то ошибки быть не может. Сори. Um, По-английски извинился я, желая, чтобы тот перешел на свой родной язык. «Ми не вобидиан», — ответил рыжий по-русски. «Ви можете...» Я внаглую зашел в номер и встретился взглядом с немцем. Тот сразу же насупился, приготовился вышвыривать меня. — Господа, в качестве извинения предлагаю обед за мой счет. Там внизу есть пельменная. У меня есть некоторые особенные привилегии, и, поверьте, там очень вкусно. Нет, — Нет-нет, нет нужно, — помотал головой рыжий. — Извинения принимаются. Можете пить спокойней. — А теперь... И все же, господа, не унимался я. Теперь уже вы меня обидите, если откажетесь. Я обязан загладить вино. Эти двое переглянулись и поняли, что так просто от меня отделаться не выйдет. И согласились. В пельменной нас встретил Казимир Войкович. Он же проводил нас за мой особенный столик и принял заказ. — Вот я-ти жареные, — выбрал рыжий. — Напиток? — Чай с молоком. Казимир закивал, обратился к немцу. «Господин, шницел, жареный картофел». И он бегал глазами по странице с небогатым, но приличным выбором пива, облизнулся и с некоторой досадой сказал. «Тоже чай, но без молока». «Игорь Сергеевич», — перешел ко мне Казимир. «Мне, как всегда, пельмени, жареные со сметаной и черный кофе». Казимир записал, но уходить не спешил. Вместо этого спросил «Вам точнёхонько, чёрный кофе?» «Я ведь правильно понимаю». «Да-да-да, просто чёрный кофе отрезал я». Уловив моё раздражение, Казимир тут же посеменил прочь. Я ж тем временем начал разговор. «Господа, полагаю, моё имя вы уже знаете». «А вот вы мне не представились по сию пору. Давайте, так сказать, познакомимся взаимно». «Пауль Грайна!» — кивнул немец. «Том, глава. Немного нахмурился рыжий. Он, вообще-то, очень недобро на меня посмотрел. Не так, как смотрит на случайного нарушителя спокойствия, что разбавил вечер небольшим инцидентом. «О, интересно, интересно. И откуда же вы прибыли? Из Кёльн, Бургму-Пауль. Я из Лондон. Поджал губы том Мы есть учиться в одном университет» пояснил Пауль. «Но здесь находимся по программа обмен опыт». «Ого! В Российской империи есть программа обмена опытом с Британской империей и Германией?» «У Поланд есть», — с некоторым вызовом ответил Том. «Да, он явно меня не взлюбил, и дело даже не во вчерашней шутке. Чую, фамилиец твоего далеко не гловер — Рад, рад, очень рад, господа, что мы не теряем связь, хотя бы даже вот так вот. — О, а вот и еду уже принесли. — К нам подошла официантка с подносом. Она раздала заказы, поинтересовалась, не нужно ли чего-нибудь еще, и, получив отрицательный ответ, удалилась. Краем глаза я заметил, что Казимир стоял у плиты и кидает в нашу сторону взволнованные взгляды. Похоже, эти блюда он готовил сам. — Кушайте, кушайте, господа, не стесняйтесь. Махнул я иностранным гостям. Здесь готовят выше всяческих похвал. Особенно пельмени, конечно, но и мясо здесь тоже отличное. Владелец серп а они, уж поверьте мне, в мясе знают толк. И я с удовольствием навернул жареных пельмешек, горячих с бульончиком с освежающей прохладной сметанкой. Или мы молча, но уже после, приступив к напиткам, продолжили знакомство. — А где вы проходите обмен опытом? — В Министерство Магоснабжения ПОСа. — Не стал скрывать, Пауль. — Странно, странно. Я их там не видел. Надо будет уточнить у Владана, хотя что-то мне подсказывает. Этих двоих приставили не к нему в департамент, а к более лояльному начальнику. Да и отчет, как удалось выяснить, прошел мимо Владана, — Он-то явно заметил бы ошибки, особенно с учетом того, что сам подавал некоторые вводные данные. «И надолго вы прибыли?» — поинтересовался я. «Пока не закончится программа», — буркнул Том, уклонившись от прямого ответа. Он тут же посмотрел на часы, нахмурился и быстро подоговорил коверкая слова. «Нам уже следует идти. Спасибо за угощение. Полагаю, вчерашний инцидент — «Между нами можно забить, господин Разин!» Затем он чуть ли не залпом допил свой чай с молоком, кивнул товарищу, и они оба встали из-за стола. «Ну что ж, господа, до встречи!» — улыбнулся я, вставая вслед за ними и протянул руку. Эти двое поколебались немного, но рукопожатие все-таки приняли и ответили на него. Мы попрощались. «Что ж...» Я сел обратно, чтобы допить кофе. Казимир через пару секунд уже стоял возле моего столика. «Господин Разин, вам и вашим друзьям все понравилось?» «Друг мой, было очень вкусно!» — улыбнулся я. «И нам все очень понравилось!» «Ну что ж, начало положено Эти два засранца от меня просто так не отделаются!» Гродно, Академия медицинских наук, спустя несколько дней. Азуми нервничала, стоя у порога в кабинет ректора Академии. Алена и Игорь предлагали пройти вместе с ней, но она отказалась. Она хотела сделать все сама, поэтому оставила их в сквере, напротив главного здания, сама же отправилась в путь. Вздохнув, она постучала в дверь и повернула ручку, открывая створку. — послышалось изнутри. — Проходите. — Олег Романович, — удивительно спокойным, ровным голосом произнесла Азуми. — Я от Якова Станиславовича. Он должен был предупредить. В кабинете ректора было очень уютно. На самом деле он больше напоминал библиотеку. Здесь повсюду стояли шкафы, наполненные бумажными книгами, от которых исходил приятный запах старых страниц и переплетов. На раритетном столе, помимо компьютера и прочей канцелярии, располагались несколько макетов, изображающих человеческую анатомию, в том числе один забавный такой маленький скелетик. — Азуми разина, все верно? — уточнил невысокий худощавый мужчина в круглых очках. Почему-то от него сразу же появилось чем-то добрым, приятным. Азуми невольно расслабилась в его присутствии, почувствовала себя... Немного увереннее. Да — Да-да, это я. Она слегка поклонилась. — Очень приятно познакомиться. Олег Романович вышел из-за стола и направился к ней. — О, да-да, я уже наслышан о вас. Особливо от Якова станиславовича конечно же. Очень, очень рад, что вы решили поступить именно в нашу академию. Присаживайтесь. И он указал на небольшой мягкий диванчик, тоже раритетный и отлично сохранившийся, с деревянными фигурными подлокотниками. Азуми, улыбнувшись, последовало приглашению, а Олег Романович сел рядом и посмотрел на нее добрым пристальным взглядом. — Вы знаете, не так часто можно встретить мага-целителя, который интересуется базовым образованием. Чаще дворянские одаренные обучаются на дому и нанимают профессоров. Однако ж мое личное мнение, что это куда менее эффективно, чем нормальное высшее образование. Ведь академия — это же не просто знание. Это контакты, это определенная конкуренция, без которой нельзя. А также обмен опытом, да и практика, не прилизанная и не блатная, а самая настоящая. — Поэтому я очень-очень рад вас видеть, госпожа Азуми. — И я рада, — ответила та. — Очень рада, Олег Романович, и очень надеюсь на вашу помощь. И она сделала глубокий отзиги, выражая ректору уважение как своему учителю. На удивление Олег Романович ответил тем же самым. И на японском сказал. — Уверен, мы с вами достигнем необычайных результатов, Азуми-сан. «Слушай, здесь неплохо», — протянул я, оглядывая сквер. «Зимой, конечно, не было зеленых цветущих деревьев или там мягкой травки, но все же было довольно красиво. Рядом стоял узорчатый фонтанчик, который, правда, сейчас не работал. Засыпанные гравием дорожки, огороженные красивым бордюром, были очищены от снега. Думаю, без магии здесь не обошлось. Слишком уж хорошо получилось». Мы с Аленой сидели на скамейке, которую предварительно я с помощью магии огня и воды избавил от снега и согрел. Странно, конечно, что дорожки они убирают, а скамейки забыли. «Да», — кивнула Алена, — «приятное место. Когда я училась в универе, у нас ничего подобного не было, хотя само здание универа было очень большим, высотка в тридцать этажей и очень красивое» но располагалась практически в центре, поэтому повсюду был бетон. Я поморщился. Не уверен, что смог бы долго протянуть без зелени. — Ага, — хмыкнула Алена. — На бетоне шашлыки жарить — это не камильфот, точно. Я засмеялся, прижимая ее за талию к себе поближе. Мы ждали Азуми внизу, пока она относила рекомендательное письмо ректору. Последние несколько дней были заполнены рутиной. Я дополнительно изучал все предоставленные Владаном и Златаной документы, ездил на личный осмотр объектов, сопоставлял данные между собой и сверял с теми, что у нас уже были до прибытия в Польшу. Златана передавала мне скорректированные британцами данные. Если бы я действовал на основании ее документов, ну, строительство точно бы затянулось. Как минимум, по одному из маршрутов которые Министерством многоснабжения Польши были выбраны, как оптимальные. Треть линии шла через заболочную местность. Там, конечно, можно прогуливаться, не опасаясь провалиться с головой, но строить что-либо точно не стоит. Уж слишком много проблем. Пришлось бы петлять, дополнительно изучать грунт, прочие неприятности. Так что княжда с беспокойством следила, как я выбираю правильные маршруты и вношу действительно необходимые изменения в проект который мы заготовили еще до моей отправки в Варшаву. До границ Великого княжества все было рассчитано верно, а вот далее приходилось вносить правки. Например, оказалось, что одна распределительная подстанция, через которую я хотел провести магистраль, ныне нуждается в очень срочной реконструкции, а это занимает слишком много времени но ну, этим я тоже займусь. Но когда будет выполнена основная задача? В общем, напряженная и довольно интересная для меня лично рутина. Но все же рутина, от которой устаешь. Поэтому, когда все мои товарищи наконец-то прибыли из Тунгуса, я был крайне рад. И первым делом мы с Азуми и Аленой отправились в Гродно, куда Яков Станиславович передал рекомендательное письмо. Небольшой перерыв, смена деятельности и общение с близкими — это то, что требуется, чтобы зарядить себя энергией и силами для дальнейших свершений. «О, кажется, она возвращается!» — кивнул я в сторону лестницы главного здания, по которой, сияя улыбкой, шустро спускалась Азуми. Мы подскочили и направились навстречу. «Ну, как прошло!» — воскликнула Алена. «Отлично!» — восторженным голосом ответила Азуми. «Просто отлично! Олег Романович такой замечательный человек, и он знает японский. Сказал, что когда-то проходил практику в Киото, интересуется нашей культурой. Мы даже провели настоящую чайную церемонию». Вот тут Алена с укором взглянула на меня. «Да, я не любил все эти церемонии, просто потому что там чай. Приходилось пить слишком долго. И чашечки маленькие. Сначала было прикольно, но вот потом...» Полулитровую кружку, нормального чаю, сесть в кресле и наслаждаться напитком — вот это мое. Потому-то, когда мы покинули Японию, про всякие церемонии я как-то и не задумывался, и, видимо, зря. — Ну, и что дальше? Тебя оформляют. — Сказали, через пару часов все будет готово. Азуми просто светилась от счастья. Кажется, она сейчас с радостью бы завизжала и запрыгала от радости, но почему-то сдерживалась. — Так, значит, у нас есть два часа, — задумался я вслух. — Ну, а стало быть, девчонки, айда да, осматривать достопримечательности Гродно. — Старый город? — с придыханием спросила Алена. — Музей искусств? Царский парк? — Ну... — я почесал затылок. Да, — Да-да, конечно. Вот все то... «Что ты сказала?» «Ура!» — воскликнули хором девчонки. И мы отправились знакомиться с городом, хотя, честно говоря, я имел в виду скорее гастрономический тур и хотел пробежаться по местным забегаловкам. Музеи мне вообще редко нравились. Но вот Алена и Азуми очень воодушевились предстоящей экскурсией. Но вот чего ради них не сделаешь?»